Глава 51. Петр Александрович, леча потрясающая. Сердечно благодарю вас, с супругой. По пути в администрацию разговариваю по телефону с отцом водителя автовоза, на котором перевозили мою прошлую любимицу. Анохин с супругой в знак благодарности за помощь их сыну взялся снабжать меня шедеврами домашнего консервирования. Вот чего не было в моем детстве, того не было. У нас никто не закатывал. Их сын достаточно быстро идет на поправку, уже находится дома. При помощи костылей может ходить. В последующем врачи обещают, что сможет и без них передвигаться. Заведенным на него уголовным делом Леонид, можно сказать, уже разобрался. Когда люди торопятся, совершают ошибки. Вот и руководство компании, в которой Анохин-младший работал, следы заметало совершенно неаккуратно. «Ярочка, будем рады тебя и родных твоих видеть у себя». «Приезжайте! Заодно сольение передадим и грибочки!» Сглатываю, улыбаясь при этом. Кажется, спектр моих вкусовых предпочтений расширился. Взгляд стараюсь не отрывать от дороги. «Мы чрезмерно тебе и отцу благодарны!» В который раз он начинает рассказывать, что им с женой пришлось пережить. Все это я слышала, но внимательно слушаю снова. Человеку хочется поделиться». Мне их так жаль, что выслушать самая малость, которую я могу сделать. В погоне за деньгами люди бывают слепы. Вот и их сын не подумал о том, что просто так большие деньги за подписание документов никто не платит. Обязательно будет подвох. Благо, обошлось только порчей машины штрафом, а не потерей жизни. В зеркале заднего вида замечаю то, что меня совершенно не радует. Приходится попрощаться со своим собеседником, Пообещав ближе к выходным позвонить и согласовать дату визита. Набираю Руслана. Он как на зло не отвечает. Происходящее так напрягает, что с силой сжимаю кожу на руле. Вожу по нему большими пальцами. Ощущение, космос. Уже из-за этого Феррари стоит понесенных на ее приобретение затрат. Папуль, ты ничего мне сказать не хочешь? Задаю вопрос, как только он отвечает на звонок, даже не поздоровавшись с родителем. Он откашливается. Сомнения в том, что он ни при чем, улетучиваются. «Здравствуй, доченька. Хотел позвать тебя на обед. Как ты угадала?» «Чудесно. Я к часу подъеду. Расскажешь мне за обедом, с какой стати за мной наружка катается? Горет желание узнать поскорее». Снова смотрю в зеркало заднего вида. Ребята все так же через машину, ответственные. Хаотично по городу уже катаюсь, они боятся отстать. Я объясню, милая. Голос отца звучит устало. Прямо вижу, как он глаза прикрывает. Мне даже неловко становится. Ездят хвостом, и ладно, пусть и дальше продолжают. Единственное, приятнее было бы, если бы со мной согласовали. Максимум бы я попыхтела, но не спорила». У папы и Руслана появился пунктик в плане моей безопасности. Первое время после моего дня рождения Руслан продолжал меня отвозить и забирать с работы. Но когда ты работаешь, это проблематично. К тому же мне хотелось поближе познакомиться со своим подарком. Грешно иметь эксклюзивное авто и не ездить на нем. Таких и через год в стране много не будет. Сейчас это и вовсе единственный экземпляр. Что тебе заказать? Мягко интересуется папа. Давай морепродукты на твой вкус. Кстати, парням можешь премию выдать. Ни на шаг не отстают. Скажи им, могут следом ехать, а то нервничают. Наблюдаю за тем, как они нарушают, обгоняя идущие за мной два автомобиля. Познакомлю вас. Сама им и скажешь. Яр, я не хотел тебя обижать. Его голос пропитан заботой. Как тут злиться? Я знаю, папуль. Люблю тебя. В 13.05 паркуюсь около любимого ресторана отца. Находится он в метрах 300 от офиса папы, поэтому и любимый. Для него пунктуальность — один из залогов успеха. Если случаются накладки, нервничает, остается недовольным собой. Парковочное место свободно только одно, его и занимаю. Уже около входа оборачиваюсь. Конвоиры мои остановились, перегородив половину подъездного участка. Один из них вышел из машины и широко мне улыбается. Разве что ручкой не машет. На вид парню и двадцати пяти нет. Нет, Руслан точно не в курсе, кого папа нанял меня опекать. Его бы устроили только матерые взрослые дядьки, желательно одноглазые и с лицами, покрытыми шрамами. Папу нахожу на привычном месте. Здороваясь, целую в щеку. Руку при этом кладу ему на плечо. Он не изменяет себе, поглаживает тыльную сторону моей ладони. Давай перекусим, сразу после этого я отвечу на все твои вопросы. Предлагает решительно. Обед подают тут же. И минуты не проходит. Официанты поджидали моего появления. Прием пищи заканчиваю быстро. Есть особо не хочется, а желание узнать, с чем связано появление охраны, лишь притупляет аппетит. Папина деятельность никак не связана с криминалом. В громких делах в последнее время он не участвовал. Я же! Вообще птица не того полета, чтобы меня кто-то попытался убрать. Много лет до этого я спокойно обходилась без присмотра. Яр, не надумывай лишнего. Просто мне так спокойнее. Считай моей маленькой прихотью. Мешать они тебе не будут, мне лишнего не докладывают. Их цель — только твоя безопасность, не слежка. Папа рассказал, что уже четыре недели меня оберегают. Просто до этого ребята были компетентнее. Я их даже не замечала. Куда мне, если 90% моего внимания и мыслей занимает Руслан? Остаток родные и работа. Чем обусловлено твое беспокойство? Внимательно слежу за его мимикой. Если не ответит, хотя бы так будет понятно, насколько все серьезно. Он откидывается на спинку кресла, едва заметно подбирается. Выглядит задумчивым. Решает, говорить или нет. «По поводу Данияра переживаю», — сообщает. «От удивления мои глаза распахиваются». «Не смотри так, родная». Мне не понравилась его реакция. Не ожидал от него. «Мы с его отцом говорили, и с Айратом тоже», — говорит о дяде Данияра. «Такие слова недопустимы. Они со мной полностью согласны» пообещали за ним присмотреть. Но они лица заинтересованные и в любом случае будут его защищать. Я папе не жаловалась. Руслан уверена тоже. Скорее всего, мои коллеги не смогли удержать язык за зубами. Как раз пока слухи дошли, мы с ним не общались несколько месяцев, не писал, не звонил после встречи. Так и есть. Идти на контакт у обоих желания нет. Дочка. То, что ты приняла решение расстаться, не повод переходить на оскорбления. Ваши отношения с Русланом неприятны для Данияра, я соглашусь. Но вы были вместе пять лет. За это время можно уже было стать семьей. Он медлил. Это последствия. Оскорбление в любом случае — низость. Он должен отвечать за свои слова. Это неотъемлемое качество взрослого зрелого мужчины. То, что для папы моя рокировка Данияра с Русланом не будет критична, я понимала. У мамы на момент их знакомства был жених, согласованный родными. Естественно, без багажа в виде пяти лет отношений, но все же. Мама с папой поженились очень быстро. Семья мамы этого не приняла. В детстве я общалась с бабушкой, дедушкой и дядей. Остальные родственники мамы не прониклись историей влюблённых. Когда выходим на улицу, папа сжимает мою ладонь. «Малышка, я хочу, чтобы ты была счастлива и здорова. Потерпи их немного. Голос звучит очень ласково, старается меня не волновать излишне. С тобой рядом находиться они не будут. Если что, просто разреши им осмотреть машину». Салон. «Днище? Думаешь, он меня взорвать хочет? Это же Дани! Он на такое не способен!» Во взгляде папа ясно читается. Люди способны на все, Но он не спорит. Наблюдает за моей наивностью. Потакает. «Ладно, я поняла. Надо так надо». Руслана я предупредил. Сообщает. Мой лоб непроизвольно морщится. Ему он, значит, посчитал необходимым сообщить. А мне нет.